Навык 4. Эффективность. Когда поджимает дедлайн по книге, я провожу большую часть рабочего времени вдали от команды, чтобы меня никто не тревожил, и я могла спокойно формулировать мысли. Конкретно сейчас я сижу за длинным деревянным столом. Кажется, это необходимая мебель в любой респектабельной хипстерской забегаловке. Мне нравится сидеть за общим столом, потому что я всегда могу найти человека, который присмотрит за моими вещами, если я захочу отлучиться в туалет в 87 раз за час. Единственный недостаток постоянный поток людей, которые приходят, заставляя энергию вокруг бесконечно меняться. Первая девушка, которая сегодня села рядом со мной, пришла сюда, чтобы удаленно поучиться. Я поняла это? потому что перед ней лежали открытый учебник и лист с заданиями. И вот что она делала. Она немного почитала книгу. Затем пролистала свой Инстаграм, сфотографировала кофе и домашнюю работу и выложила в соцсеть. Ей потребовалось еще полчаса, чтобы найти правильный фильтр в приложении. После этого она снова сосредоточилась на работе, а секунду спустя уже рисовала на полях. А потом снова скроллила ленту, искала что-то в google и через некоторое время собралась уходить. На листе, с которым она пришла, не было заполнено ни единой строчки. Потом рядом со мной сел настоящий бро. Он был здесь с другим бро. Вообще-то мне очень нравятся такие парни. Им далеко за 20, они полны энергии и энтузиазма, и они цитируют Гарри Войнерчука как Евангелие. «Я все поняла, я в деле. Гарри Войнерчук тоже мой проповедник. В какой-то степени я была счастлива, что эти парни сидели рядом со мной. У них были модные ноутбуки и желтые блокноты, и они брейнштормили, чтобы начать свою работу. Но после брейншторма они потратили два часа, Клянусь моим несладким чаем на прокрутку Инстаграм. Ирония заключалась в том, что они читали свои любимые предпринимательские каналы, показывая друг другу цитаты о настойчивости и амбициях и напрочь забыв о времени, которое тратили впустую. Мне всегда грустно, когда я наблюдаю, как подобное происходит с мечтателями вокруг меня. Слишком легко впасть в трату времени и хлопоты, которые не приближают вас к цели. Я делала так, когда была молодым писателем. Тогда у меня была очень плохая привычка перечитывать написанное снова и снова. Я садилась писать и из часа работы тратила 45 минут на то, чтобы прочитать написанное и отредактировать по ходу дела. Несколько месяцев я не могла понять, почему нет никакого ощутимого прогресса. Я ничего не добивалась, потому что на самом деле не работала. Я была точно такой же, как братаны, сидящие рядом со мной в кафе. Я предполагаю, что они проведут еще много совместных встреч, подобных сегодняшней, и в конце концов откажутся от идеи, которую преследуют, потому что она никуда не приведет. Если они хоть чем-то похожи на меня, то даже не поймут, что идея не виновата в неудаче. Это их личная недоработка. Вы когда-нибудь трудились над целью, вкладывая в нее все свои часы и не добивались ощутимого прогресса. Я думаю, это происходило потому, что вы не понимали, на чем стоит сосредоточиться. Вы думали, что тратите время на преследование мечты, когда на самом деле вам нужно было использовать его эффективно. Я хочу помочь вам. За последние 10 лет Я сумела найти способы не попадать в ловушку отвлеченного внимания, замаскированного под продуктивность. И вот они. Первое. Замените список дел списком результатов. Помните, в предыдущей главе я говорила о создании дорожной карты? Конечно, это было не так давно. Но на всякий случай напомню, что дорожная карта к вашей цели включает в себя шаги. Это ступеньки, которые вы используете, чтобы не сворачивать с выбранного пути. Для эффективной работы вы должны всегда стремиться к следующему шагу. Проблема в том, что, подобно тем парням в кофейне или мне в первые дни моего писательства, вам может казаться, что вы работаете над следующим шагом, когда на самом деле просто ходите вокруг текущей точки. Чтобы противодействовать этой стагнации, раз и навсегда – перестаньте составлять списки дел, когда садитесь за работу. Средний список дел женщины составляет примерно 319 пунктов, то есть вы никогда не закончите его. Если вы еще чем-то похожи на меня в прошлом, то будете тратить все свое рабочее время на выполнение самых простых пунктов в списке, вместо того, чтобы их вычеркнуть. Но поскольку ни один из них не приближает вас к следующему шагу, все это пустая трата времени. Итак, давайте отбросим идею списка дел и вместо этого сосредоточимся на результатах. И под результатами я подразумеваю конечный результат от каждой рабочей сессии. Вы можете внести в список дел пункт «Работа над книгой», но это туманно. Это может означать что угодно, и если вы боретесь за продуктивность, ваш мозг ухватится за любой повод, чтобы отметить этот пункт как завершенный. Итак, если я придумаю название для своей книги, это будет считаться работой над рукописью? А если я перепишу абзац четыре раза, это будет означать, что я поработала? А если пойду выпить с коллегой-автором, и мы обсудим сюжетные моменты, это работа над рукописью? Нет. Ничто из этого не считается работой над рукописью, если то, что мне действительно нужно, это приблизиться к сдаче книги. Сейчас единственное, что имеет значение, это количество слов. Прямо сейчас мне нужно тратить каждую минуту бодрствования, выстраивая одно предложение за другим. Итак, в моем списке результатов будет пункт «Написать 2500 слов для книги». Вот результат, которого я хочу добиться. Нет другого способа написать 2500 слов. Вы либо делаете это, либо нет. И, кстати, для всех моих коллег-писателей, которые мечтают написать нонфикшн-книгу, 26 шагов написать 2500 слов для книги – это то, что вам нужно. Предположим, вы решили поставить новую цель для своей организации прямых продаж. В вашем списке дел может быть нечто вроде «найти новую цель продаж». Но это так абстрактно. Я имею в виду, как это вообще поможет вам сфокусироваться. Если я поговорю с тремя новыми потенциальными клиентами, это считается? А если проведу час, исследуя, как расти в торговой организации, достаточно ли этого? Может быть, если ваша цель – просто оставаться в курсе событий своей отрасли. Но если вы хотите получить то, чего у вас никогда не было, вам придется делать то, чего вы никогда не делали. Ваш список результатов должен быть конкретным. Охватить 100 новых потенциальных клиентов за неделю или закрыть 4 новых контракта за неделю или увеличить средний объем продаж на одного клиента на 3%, чтобы увеличить выручку. Обратите внимание, последний вариант звучит очень сосредоточенно. Мне нравятся конкретные результаты, которые касаются не только цели, но и расширения возможностей достижения результата. В прошлый раз, когда я пыталась расширить бизнес, то сосредоточилась только на привлечении новых клиентов. Это давалось непросто, и я могла отступить и спросить себя, есть ли более разумный способ достичь того же результата. Например, попробовать больше взаимодействовать с клиентами, которые у меня уже есть. Могу ли я отправлять больше писем? Могу ли создать процесс, который облегчит продажу? Моей целью было увеличение дохода. Но я так увязла в своем списке дел, что долго смотрела с неправильного ракурса. Если я не запишу результат, который ищу в первую очередь, Мозг не сможет помочь мне задать правильные вопросы, чтобы приблизиться к цели. Поэтому составляйте список результатов, а не дел. Ежедневный список результатов никогда не должен быть длиннее 5 пунктов. На самом деле мой ежедневный список обычно составляет не более 3 пунктов, но поскольку то, что я записываю, мой приоритет – Я чувствую экстаз, когда могу выполнить хотя бы один из пунктов. Если вы переусердствуете с требованиями, то в конце каждого рабочего дня будете чувствовать, что многого не достигли. Хотя на самом деле вы дико преуспели, даже если выполнили всего один пункт, который приблизил вас к финишу. Это чувство достижения результата должно стать вашей новой привычкой. Второе. Переоценка эффективности. Четкое понимание результата, к которому нужно стремиться, это половина дела. Если бы вы начали работать над достижением одного идеального результата каждый день и повторяли это три недели, я думаю, вас бы шокировал собственный прогресс. Есть то, что вы можете сделать, если хотите продвинуться немного дальше, немного быстрее. Честно говоря, я не знаю никого, кто работал бы над своей целью и не хотел достичь ее раньше срока. Итак, как только у вас появилось четкое представление о цели, следующий вопрос, который вы должны задать себе – есть ли способ сделать все это более эффективным? Если вы хотите углубиться в это подробнее, настоятельно рекомендую вам книгу Гэри Келлера «Одна вещь». Оригинальное название книги «The One Thing». В ней Келлер задает очень глубокий вопрос. Глубокий не по сложности, а в том смысле, что большинство из нас часто настолько заняты работой внутри своих целей, что у нас не остается времени работать на сами цели. Что вы можете сделать прямо сейчас, сегодня, чтобы все остальное стало ненужным? Когда речь заходит о вашем списке результатов, Вопрос должен звучать так. Могу ли я сделать прямо сейчас, сегодня что-то, что поможет мне достичь цели быстрее, проще, эффективнее? Например, давайте вернемся к моему идеальному результату. Две с половиной тысячи слов в день. Я спрашивала себя, как могу добиться этого легче и быстрее? Ответ был довольно прост и невероятно легок в реализации – Но если бы я не задала вопрос, я бы точно не стала эффективнее. Я нашла решение писать книгу в кофейне. Вы спросите, а что такого особенного в кофейне? Ведь у меня есть отличный офис с хорошим письменным столом и удобным стулом, а еще бесплатные закуски и напитки. И я уже несколько недель пишу эту книгу в обычное рабочее время. Но знаете, что еще есть в моем кабинете? 14 сотрудников которые работают над различными проектами, и я все время втягиваюсь в них. Так вот, чтобы было понятно, не сотрудники втягивают меня в свои проекты. На самом деле они вообще не беспокоят меня, потому что знают о моем дедлайне. Но писать — это тяжелая и одинокая работа. Независимо от того, сколько раз я издавала книги, это всегда полный отстой. И когда я чувствую себя одинокой или уставшей от написания одного абзаца, я уныло бреду в туалет и по пути цепляюсь за три проекта, в которые сую свой нос, чтобы не возвращаться к работе. Таким образом, две с половиной тысячи слов, которые не должны занимать у меня больше трех часов, в конечном счете сжирают почти весь день. Я все еще стремилась к результату, поэтому мне не хотелось ничего усложнять. Но я должна была спросить себя, есть ли более эффективный способ добиться цели? Есть. Работать вдали от сотрудников. Мне больше нравится работать в кофейне, чем дома, потому что в кофейне всегда витает энергия других создателей, и иногда в такой атмосфере рождаются идеи для моих глав. Например, начало этой. Работая над книгой в кофейне, я делаю намного больше 2500 слов за раз и добиваюсь результата быстрее. Если вы не задаете себе вопросы, если не бросаете вызов тому, что работает и не работает, тогда вы никогда не узнаете, на что по-настоящему способны. Третье. Создайте продуктивную среду. Много лет назад человек, которым я восхищалась, спросил меня, могу ли я дать ему совет по части написания книги. Этот человек был крайне талантливым и востребованным оратором, но никогда не писал книг. Я думала, что мы займемся подсчетом слов, сюжетными точками или тем, как создать костяк текста. Но он хотел знать только одно. Как я создаю в своем доме идеальную атмосферу для писательства? «Никак», — был мой ответ. «Я пишу везде, когда и как только могу. Создание идеального офиса на самом деле не поможет вам». Ему не понравился мой ответ. Он был непреклонен, считая, что идеальное пространство облегчит ему трудный писательский процесс. Я сразу поняла, что он никогда не закончит рукопись. Это звучит очень резко, но это правда. Я много лет получаю сотни подобных вопросов. Писательская комната — это мечта и роскошь, которую я надеюсь однажды достичь. Но это не поможет мне писать. Это все равно, что думать, будто дорогая беговая дорожка замотивирует вас бегать. Ни один внешний фактор не сделает вас более продуктивным, и если вам нужна определенная атмосфера для работы, значит, вы не контролируете себя. Я пишу это предложение прямо сейчас, сидя в переполненном самолете. Запрыгнуть в последний вагон и узнать, что ты выступаешь на другом конце страны, означает, что все сочные места в самолете – будут забронированы. Но даже если мне тут неудобно, я не могу упустить драгоценное время для написания книги. Рано утром, поздно вечером, пока дети играют в парке или занимаются на футбольной тренировке, я пишу всякий раз, когда могу. Может быть, конкретное место вроде той хипстерской кофейни или особняка с видом на море предпочтительнее? Конечно. Но жизнь так не устроена. Если бы я ждала идеального места или возможности быть продуктивной, я бы никогда не закончила ни одну из своих книг. Ключ в том, чтобы научиться создавать среду, которая может привести вас к результату, где бы вы ни оказались. Для меня это различные плейлисты или определенная песня. Я слушаю ее снова и снова. Она – как белый шум, который помогает мне сосредоточиться и войти в продуктивный режим даже в самых беспокойных местах. Для вас это может быть определенный запах или тип жвачки, которую вы жуете. Нет, это не безумие. Конкретный заказ в любимом кафе, любой повторяющийся сигнал, который напомнит мозгу, что пришло время сосредоточиться. На самом деле это может шокировать вас, если вы узнаете, что большая часть книги «Умойся, детка» была написана под Кендрика Ламара. Но, эй, когда вы узнаете, что помогает вам войти в поток, вы начнете извлекать из этого максимальную выгоду. Четвертое. Знайте, что вас отвлекает, и избегайте этого. Черт, это звучит очевидно, но люди, которые изо всех сил стараются быть или оставаться продуктивными, обычно слишком отвлечены, чтобы понять, что они отвлечены. Каждый раз, когда ваш фокус и энергия начинают блуждать, вы тратите много времени, чтобы вернуть их обратно, если вообще получается их вернуть. Отмечайте, что крадет ваше внимание. Для меня это обычно доступ к Wi-Fi, и возможность видеть или слышать мой телефон. Каждое сообщение видится мне срочным. Возможно, мой сотрудник хочет сообщить мне, что прямо сейчас наш офис сгорает дотла. Или мне написала сама Опра. Поисковик Google, который я открыла, чтобы найти ответ на интересующий вопрос, вдруг затягивает меня. И вот я уже прохожу тест, чтобы узнать, кто мой идеальный диснеевский принц. Итак... Угадайте, что должно произойти, если мне нужно написать определенное количество слов. Я должна отключить свой Wi-Fi, перевернуть телефон экраном вниз и выключить звук, чтобы не видеть и не слышать никаких входящих сообщений. Пятое. Правильный курс. Легко сбиться с пути. Еще легче двигаться так быстро, чтобы не успеть понять, что направление неверное. Я рекомендую останавливаться каждое воскресенье, чтобы подумать. Воскресенье — самый легкий день для меня, ведь именно тогда я планирую неделю. Я трачу время, чтобы сосредоточиться на результатах, которые я хочу получить к субботе, а затем спрашиваю себя, действительно ли двигаюсь к своей цели. Если так, то отлично. Если нет, то... Какие дела могут гарантировать мне нужные результаты на этой неделе? Когда речь заходит об эффективности, помните, вы уже работаете. Вы уже тратите свое время, и было бы очень жаль истощать его впустую. Или, что еще хуже, отказаться от великой идеи просто потому, что вы не поняли, какие шаги нужно предпринять. Проведите аудит эффективности – И выясните, где вам нужно напрячься и сместить фокус.